Глава 75. Май 2001. У общих детей было 5 номинаций на премию Мальер, но все отобрал американский драматург Ричард Калиновский со своей пьесой Зверь на луне. Колоссальная, мастерски написанная пьеса. Адриена спектакль потряс до глубины души. Игру Симона Абкаряна и Карин Жабер он не забудет до конца своих дней. У него даже руки дрожали, когда он покидал Театр-де-Лёвр в толпе восхищенных зрителей. И тем не менее в его душе поселилась обида на жюри премии. Получается, коллеги по цеху отринули его пьесу. Он размышляет и не может справиться со злобными мыслями. Конечно, гораздо проще наградить автора, пишущего о геноциде армян, чем француза, сочинившего пьесу о проблемах семьи. Он не пошел на ужин в честь номинантов, организованные после церемонии, предпочел пешком вернуться домой, проигнорировав свою труппу. Даже головной болью не прикрылся, сказал, что устал от всей этой суеты. У него не было никакого желания поздравлять победителей. Он идет по Парижу, дышит его сладким воздухом. На мягких лапах приближается еще одно лето. Что он будет с ним делать? Уже несколько недель он думает только о Луизе. Почему? Он всегда желал только ее. «Да чего же темно твое существование, бедный мой старичок. Упрости, бедная моя старушка, несчастная мои старики. Та еще парочка». Адриен часто звонит Луизе. Тем вечером она хотела пойти с ним, быть рядом, надеть красивое платья, а он объяснил, что не хочет разрушать тайну. Никто не должен знать, понимаешь? Вдруг мне дадут мальера. Если ты будешь рядом, все раскроется, люди поймут, что ты реально существуешь. То есть я тайна? А может это ты не существуешь? Она повесила трубку. Ну и ладно. Удачно вышла. Она все-таки прислала сообщение перед началом церемонии. Удачи, горжусь тобой он ответил «люблю тебя». Адриен ничего не знает о Нине. Луиза тоже. Она исчезла. Не так, как Клотильда, совсем иначе. Семь месяцев назад она ушла, не оставив ничего, кроме прощального письма. Всякий раз, когда Адриена одолевает мысли о Нине, он гонит их прочь. Год назад в октябре они встречались в кафе Латаринге после чего он позвонил в жандармерию Локамели и сказал, что хочет поговорить с Себастьяном Лораном. Этин назвал его старым приятелем по коллежу и велел обратиться именно к нему. «Адриен Бубен? Ну, конечно, помню, ты теперь знаменитость. Мы с женой видели тебя в вечернем выпуске у Патрика Пуавра-Дарвора. Ты хорошо держался и говорил, у тебя ко мне дело?» Хотел сообщить, что в вечер исчезновения Клотиль деморе Мы с Этьеном Болью были вместе. Знаю от него. Мы не расставались весь день и всю ночь. После похорон Пьера Бо поехали на лесное озеро, ждали Клотильду. Она не пришла. И мы вместе вернулись к Нине Бо и... «Извини, Адриен, с чего ты вдруг решил сделать заявление сегодня?» «Не хочу, чтобы Этьен дергался. Не дай бог его заподозрит. «Ну...» «Ты не в курсе?» В курсе чего. «Кое-кто видел Клотильду Маре?» «Отпускница из Шалона. В Бразилии, в городе Сальвадор де бая Женщина уверена, что это была именно Клотильда». «Как она может быть уверена? Они что, были знакомы?» «Нет, дамочка посмотрела передачу про Деля. Якобы одна девушка, как две капли воды, похожая на Клотильду Маре, пила вино в кафе». Свидетельница подошла, чтобы поговорить, спросить, не она ли та самая пропавшая из Лакомели, но незнакомка не ответила и сразу ушла, как будто испугалась. Свидетельство так себе и все таки У нас нет основания объявлять Клотильду в розыск. Ее не похищали. Она уехала по собственной воле. Каждый гражданин или гражданка творит, что хочет. мы закрыли дело. Новость распространилась по Лакомели со скоростью света. Клотильду Море видели в Бразилии. Эммануэль в бешенстве. Этот кретин Этьен Болье выкрутился. Ладно, он хотя бы попробовал. Эммануэль возненавидел Этьена с первой встречи, как только Нина назвала его лучшим другом. В нем была та беспечная естественность, которой природа не наделила счастливчика Маню да мамма. К Адриену он не почувствовал ничего подобного, а Больё отторг сразу. Из-за того, как они с Ниной смотрели друг на друга. Из-за явного соучастия. Это случилось в день похорон Пьера Бо. Двое друзей все время были рядом с Ниной, но Эмуниэль сделал стойку, заметив, как сильно она сжимает руку Итьена. После мессы Эмуниэль не пошел на кладбище, они с Ниной знали друг друга всего несколько дней, и ему не нашлось бы места среди близких усопшего. Он решил, что увидит ее позже, у Больё. Отец довёз его до офиса, он пять минут посидел в кабинете, глядя в пустоту, не в силах сосредоточиться, потом взял машину компании, его собственная была слишком приметной, и поехал к церкви, чтобы присоединиться к кортежу. На кладбище он стоял далеко от них. Было невыносимо жарко, и он укрылся под деревом, наблюдая за Ниной и двумя ее рыцарями. Три силуэта отбрасывали единую тень. Когда тело предали земле и все разошлись, Эммануэль заехал домой принять душ и переодеться, а потом отправился в дом-болье. Нина сидела на диване. Она так и не отпустила руку Этьена, хотя рядом доходилась Клотильда Море. Красивая печальная блондинка смотрела только на болье, а тот ее не замечал. Эммануэль подошел, она едва на него взглянула, и он понял, что потерял ее. Она уедет в Париж, и с этим ничего не поделаешь». Он взял вина, поговорил с Мари Лор, хотя не знал доблестного почтальона. Ужасно, что его сбил грузовик компании «Домам». Нина этого не простит. Эммануэль поцеловал ее в волосы, пахнувшие потом и кокосовым шампунем, и почувствовал острое, почти нестерпимое желание заняться с ней любовью, здесь и сейчас. Он пропал, влюбился по уши. «До вечера», — шепнул он, — «позвони, если понадоблюсь». «Конечно». Слово, обращенное в пустоту. Эммануэль вышел из дома почти без сил, не понимая, чего ждать, куда идти. Нина вернулась домой одна. Шла по узким улочкам, согнутая горем, но очень быстро, словно бежала от своей судьбы. Он осторожно следовал за ней на машине, припарковался на параллельной улице, выключил мотор. Бо Бен и Болье появились час спустя. Эммануэль просидел в машине до вечера, не имея моральных сил оставить Нину. Около шести или семи из дома вышел Этьен Блюе. Один. И Эммануэль, как полный псих, последовал за ним. Болье заглянул домой минут на пять, не больше, и оседлал мотоцикл. Эммануэль понимал, что должен отстать от парня. Его рубашка промокла от пота, хотелось искупаться в бассейне, освежить голову. Он едва справлялся с дурнотой, и все из-за 18-летней засыхи, дворняшки выросшей в рабочем городке. Эмманюэль не вернулся в замок. Потащился за мотоциклистом, подумав вдруг, что может столкнуть его с дороги. А что, он за рулем старой тачки, его никто не опознает. Как это ни странно, направлялся Этьен не к Нине, а в другую сторону. Уже семь месяцев Нина прячется в Лакомельском приюте. Дни летят незаметно, и она почти счастлива в этой жизни отшельницы. Ровно в 13.00 персонал расходится по домам, и Нина остается одна в четырех стенах. Она мастерит подсвечники, небольшие коллажи, браслеты, мозаику, расписывает фаянс. Все это продается раз в месяц, в субботу, в день открытых дверей. Лили изумили и потрясли ее рисунки, Но Нина сказала, что в детстве немножко училась и перевела разговор на другую тему. Она больше не прикасается ни к угольным карандашам, ни к масляным краскам, боится, что Эммануэль может случайно увидеть какой-нибудь набросок и выйти на нее. В субботу открытых дверей люди приносят в приют корм, моющие средства, мешки для мусора, подписывают чеки или вручают Лили конверты с наличными. Они пьют кофе с сотрудниками, Знакомиться с животными, которых намерены усыновить. Большую часть творений Нины раскупают, они так хороши, что привлекают новых ценителей, и денег становится больше, значительно больше. На вопрос о происхождении шедевров Лили неизменно отвечает. Они из разных художественных школ, с которыми мы состоим в партнерских отношениях. Дни стали длиннее, деревья обрасли листьями, В лугах желтеют одуванчики. Иногда Нина выходит в три часа на улицу, и минут тридцать греется на солнце или помогает лили с кошками, моет, чистит, вычесывает, перевязывает. Бывает, они с Лили ночью ездят по центру Лакамелии, чтобы проветрить мозги. Нине кажется, что она умерла, а теперь вернулась в мир живых, хотя это всего лишь автомобильная прогулка.